Домой. А Андрей в тот самый час домой на канатную слободу пробирался. Не в золотой карете, а на своих хромых ногах. Царевич-то он вылечил хорошо, а сам так хромым и остался. Одна нога пальцами внутрь выворачена, калека совсем. Благо еще правая рука цела осталась, ей все делать мог. Левая так и болталась плетью, да хоть не болела. А ходить все больно было, еле ковылял. Кабы попросил ближнего боярина, верно бы велел ему лошадь дать, да боялся всех во дворце Андрейка, а больше всех самого царя. Другой раз и ласково с ним говорил Алексей Михайлович, а у Андрейки все веры не было. Думал, вот опять в разбойный приказ сошлют. Первый раз еще домой побывать пустил его царь. Видно, боярин Адоевский словечко замолвил, очень уж Алена князя просила. И сама Алена рядом с Андрейкой шагала поглядывала на него искоса, жалостно. А заговорить все как-то не заговаривала. Другой словно Андрейка стал. Не первый раз она его видала. Как совсем выздоровел царевич, стали иной раз Андрейку к ней на крыльцо вызывать, когда ни царя, ни царевича в упочивальне не случалось. «Да разве на крыльце поговоришь? Дьяки там толпятся, окольничьи, дворяне». Поглядит она на Андрейку, рука одна болтается, как неживая, в лице ни кровинки, глаза чего-то большие стали. Так бы и погоревала над ним, да где ж, плакать и то во дворце не смело, не то что причитать. Андрейка тоже ничего толком сказать не смеет, поглядит, поглядит на него Алена, головой покачает, да и прочь пойдет. Слышит, хохочет на крыльце приказные. Так бы и обратилась и плюнула на них, да за Андрейку боязно. А нынешний день пришла во дворец, Андрейка к ней на крыльцо выходит и говорит. «Ну, Алена, но не я с тобой домой пойду». У нее сперва и сердца упало. «Что?» – спрашивает. «Аль не угодил чем?» «Не сказал я Андрейка. «Здоров, слава Господу, царевич. Великий государь велел мне домой пойти побывать. А к вечеру оказал опять во дворец воротиться. Пошли молчат». Все поглядывает Алёна на Андрейку, а как подальше отошли, нестерпело сердце у Алёны. Посмотрела, как правой ногой загребает Андрейка, а левая рука плетью болтается и сказала. — Царевич-то, Фёдор Алексеевич, лучше тебя по не шагает. — Лучше, — Андрейка ответил. — Царевич, но ну не бегать может борзо. — Веешь, царевича вылечил, а сам так и будешь хромой да однорукий. Давиш, Алёнушка!» — заговорил Андрейка точно виноватый. «Поздно, Ноня. Сразу-то после пытки неладно вправили, а тут уж срослась, не выправишь». «Наградить тебя, сказывают, государь сулил», — заговорила снова Алёна. «Ногу-то новую чай не пожалует. А по что пытали, не колдун же ты!» Андрейка со страхом оглянулся. «Полно ты, Алёна!» — сказал он тихо. «Про то молчать лучше» так видно, на роду нам писано, и то ладно, что жив остался. Тут как раз к дому они подошли. У ворот поп-силантий стоит. Каждый день, как Алена домой приходила из дворца, поп ее у ворот ждал, в избук себе зазывал, медом потчевал, брагой. Как завидел Андрея, навстречу пошел кланяться. Андрей под благословение подошел, а поглядел на попа не ласково. Да поп на то не посмотрел, хоть и приметил. Сразу заговорил радостно. «Ну, слава тебе, Господи, Андрей Федотович, вот и к нам побывать пришел. Царевич-то Федор Алексеевич слыхали мы, но не вовсе борзо ходит. Честь тебе, Андрей Федотович, великая. Вот как наш-то русский лечить принялся, Господь-то его и умудряет, не то что немцев». «От немцев и моя наука, батюшка», — сказал Андрей хмуро. Может, наука-то и от немцев, Андрей Федотович, долечишь да что ты по-нашему, по-православному, с молитвой. немцы они не христи. по что немцев ругаешь, батюшка, они тоже Богу веруют, клеплют то все на их. Ну, может, и так, согласился поп. Не хотел он с Андрейкой ссориться. Ты не обижайся, Андрей Федотович, я так молвлюсь просто, что люди, то и я. А уж и рад же я, что государь, но не так тебя возвысил, Андрей Федотович. Изболело сердце мое на Алёну Ивановну, глядячи пока в темнице тебя держали. Судьи-то неправедные по грехам нашим, но государь вот правду видит. Обоих, но не убрали, и ситского боярина, и алмаза Иванова». «Слыхал я», — сказал Андрей. «Уж и жаден тот алмаз Иванов», — заговорил опять поп. «С меня, вишь, десять рублев встребовал, Мне, де, из Смоленска родитель Аленин для его прислал». «А какие десять рублев, ни сном, ни духом не ведаю». Принес мне, правда, в тот день, как Алену Ивановну забрали посланница Смоленска, грамотку. Сунул в руку, велел тебе либо ей отдать, а сам бежать кинулся. Ничего и не молвил про казну. Видно, пропил, — каледал ему родитель Аленин. А я ту грамотку тотчас в приказ понес. Гадал, родитель так ведомо на пользу, что напишет. А он, родитель-то твой, Алена Ивановна, не того, без осторожки, стало быть, написал. Кабы знал, не понес. Ну да бог на луче все нам строит. Алмаз Иванов солил до родителя Алениного добраться, а до его самого государю добрался. Отодрали его, да и с места сместили. По дворам не ходит, побирается. Не откажи, Андрей Федотович, зайди в избу мою. Сам ведаю, честь велика, как ты Ноню во дворце днюешь и ночуешь, с золотых блюдов вкушаешь. А все, може по дружбе моей не побрезгуешь. Сильно не по душе-то было Андрею. Да взглянул на Алену, подумал, долго еще надо быть во дворце держать станут, а ей тут на одном дворе с попом жить заклюет язва, и сказал, «Ну, Ин, пойдем, батюшка, недолго лишь, дома-то не бывал еще, да и во дворец поспешать надобно». На.